Создал в Лейпциге общество музыкальных наук. Деятельный профессор философии и математики, ему тогда еще не исполнилось и 28 лет, решил соединить в обществе интересы науки и музыкального искусства. За такое родство он ратовал и в статьях своего журнала «Музыкальная библиотека», ставшего проводником идей общества. В Митцлеровском обществе состояли членами уже многие композиторы Германии. В 1745 году был избран почетным членом Гендель. Лейпцигский кантор отмалчивался на призывы. Митцлер жил в Варшаве, но не переставал приглашать учителя в общество. В июне 1747 года, по возвращении с Берлина, как раз когда Бах был озабочен выпуском своей музыкальной жертвы, он согласился на вступление в ученое общество и был принят 14-м по счету членом. Воодушевление по этому поводу Бах не выказал никакого, но выполнил все процедуры, положенные для принятия в общество представил довольно часто исполняемые и в нынешних баховских программах органистов вариации на рождественскую песнь 769-я. Обаятельные лирические пьесы. Они были срочно выгравированы и изданы. Так полагалось в почтенном ученом обществе. Еще по своему почину Бах сочинил так называемый тройной шестиголосный канон, столь замысловато задуманный, что биографы, любители и аделистических интерпретаций баховского творчества увидели даже в этом каноне чуть ли не мистическое начало. Но, может быть, более проницательными оказались молодые друзья и почитатели Баха. Они знали влечение музыканта траумным затеем. Для вступления в общество положено было заказывать портрет нового члена. Иоганн Себастьян был изображен художником Хаусманом с благодушно-лукавой улыбкой на приветливом лице и с нотной страницей своего мудренного канона в руках. Таким маложавым, просветленным хотели ученики увидеть своего наставника. Этот портрет Хаусмана контрастирует с другим, найденным впоследствии в городе Майнце, кисти неизвестного художника. На нем изображен поистине старый бах. На обоих портретах видны черты сходства, высокий лоб, дуги густых бровей, характерные две вертикальные складки между ними, двойной подбородок. Общие в портретах очертания лица пожилого человека. Оба портрета без декоративных фонов. Но это две разные духовные ипостаси Баха. На одном портрете Бах сагбенный по тяжестью лет, скорбный, углубленный в себя, готовый к очередному выпаду со стороны, к любому уколу суеты. Жесткий рисунок лица, сжатые губы, Суровость в выражении глаз. В портрете Хаусмана Бах, жизнелюбивый семьянин, общительный музыкант, капельмейстер, гораздо и нашутливый экспромты и на сложной ученые выдумки. Опытный портретист разрешил загадку Баха в ключе жизнелюбия. Он любил семью, отдавал заботы младшим детям. Лисхин, уже невеста Она растет весело и право, схожа со своей теской из кофейной кантаты. Спустя год, в июле 1748 года Бах пошлет письмо в Наумбург, где не так давно испытывал орган. Письмо с аттестацией своего ученика Альт-Николя. Вскоре Альт-Николь станет органистом в этом городе и женится на Лисхен. Не забывают старшие сыновья, хотя и неотвратимо обозначаются границы между духовной жизнью отца и каждого из них.